Неподалеку уже визжали тормоза автомобилей. Причем непонятно, чьих, своих или чужих. Отстаивать внешнюю линию защиты штаб квартиры согласись, занятие глупое. Ага, только как? Да по крышам. В чем проблема? По чердакам. Попробуем. Она оглянулась, поискала взглядом Эйва. Рядом не оказалось никого, кроме пятерых ее соучеников. Романа, Ильи, Сергея, Лети и Горо. шредер появился уже в паре десятков метров слева, за другой машиной, Он размахивал руками и что-то кричал остальным курсантам, но его голос тонул в невообразимом шуме. Сейчас же ее окатил ужас, и, едва ли соображая, что происходит, она завопила осторожнее, потом, схватив за руку Лети, она бросилась к двери подъезда. За ней, едва не сбивая с ног легкую пушистую Лети, рванулась и вся команда. Дверь в подъезд, магнитный замок, висел на одном гвозде, полотно двери скособочилось, вероятно, кто-то с большим рвением пытался ее выбить, Они только что не смели вовсе. За спиной упруго дрогнул воздух, зазвенел, словно хрустальный, и подтолкнул их в спины. Они повалились на мозаичный пол, так зашарканный ногами, что и узора-то было не рассмотреть. Кайнделл в обнимку с подругой и намерянкой отлетела дальше всех, но счастливо избегла столкновения с первой ступенькой лестницы. — Ё-бабай! — выговорил Сергей. — Все целы? — спросил, поднимаясь Илья. «Кайнделл, слезай с Лети, ты ж тяжелая!» «Вовсе нет!» — возмутилась пушистая девушка, ловко, будто угарь, выдергивая ноги из-под «Она нормальная!» «Что это было?» — вздохнула, вставай Кайнделл. «Да похоже, то ли слишком крепко долбанули защитную систему, то ли она просто не выдержала всего того, что в нее раньше попало. Скорее всего, второе. Если просто сдалась какому-то случайному заклинанию, я бы не почувствовал заранее». Они бегом поднялись по длинным лестничным пролетам к самому чердаку. На чердачной обрешеченной двери висел большой тяжелый цифровой замок. И вокруг него еще теснилось два круга заклинаний, чтобы не сшибли какой-нибудь магии. Кайнделл, уткнувшаяся в него первой, вытащила из кармана фонарик и осветила переднюю панель замка. Замок оказался сложным, программируемым. Код кто-нибудь знает? Шреддер наверняка знает. Или знал. «При тут Шреддер?» Она раздраженно мотнула головой и посмотрела на Лете. «Подберешь код?» «А что ж не подобрать?» То, что замок был такой сложной конструкцией, внезапно сыграло им на руку. Пушистая и иномерянка вытащила из своего маленького удобного рюкзачка карманный портативный компьютер, какой-то провод с двумя разъемами, осмотрела замок, ножом срезала один из разъемов и воткнула под панель оголенные проводки. Собственно, то, что она собиралась сделать Мог понять любой человек, хотя бы приблизительно знакомый с хакерскими программами, предназначенными для подбора паролей. С замком все было намного проще. Требовалось подобрать всего лишь цифровую комбинацию, и с этим хорошая хакерская программа могла справиться в считанные минуты. Вопрос заключался лишь в том, как подпустить эту программу к механизму замка. С этой-то задачей Летти могла справиться лучше всех. Внизу в парадной нарастал шум. Кажется, драка шла уже и там. Правда, вот кого с кем, оставалось загадкой. — Мне будет проще поменять код, чем найти старый, — сказала Инна Мирянка. — Делай, что хочешь, только побыстрее. — Слушай, а что, если это наши внизу дерутся с кем-то там? — осведомился Илья. — А мы им что, дверь закроем? — Сперва ее надо открыть, а там посмотрим, — властно ответила Кайндл. — Ребята, вы не стойте. У всех готово заклинание на непредвиденный случай и сама приготовила в пальцах сметающее заклятие. Сейчас, в обстановке, когда магия только складывалась, и лишь единицы обладали таким великолепным воображением, чтобы придумывать чары с вывертом, от противника можно было ожидать самой примитивной прямолинейности. Потому и защитные заклинания строились довольно примитивно, а они защищали лишь от конечного числа заклинаний или же стихий. Здесь все зависело от предрасположенностей противника. Но в жилых домах использовать пламя любого типа, кроме магического, да и последнее тоже не рекомендовалось, результаты могли оказаться самыми неожиданными. Не следовало по самой простой причине. В тесноте стен чародей рисковал поджечь и самого себя, то и защитные заклинания получались проще, и становилось легче, и требовали меньше, поэтому считалось вполне возможным, окружив себя простенькой защитой, на всякий случай, приготовить еще и какую-нибудь атаку. Например, такую, как кандалчары, сбивающие того, в кого попадали с ног. На лестнице противнику этого хватит с избытком. Все. Выдохнула Летти, выдернула проводки из-под панели замка и распахнула укрепленную досками решетку. Пошли. По лестнице уже кто-то несся вверх, шумно цепляясь чем-то тяжелым за стены, топая сапогами и переругиваясь. Свои не стали бы так шуметь. Обученные преподавателями ОСН, они бежали бы, по возможности, бесшумно. Мало ли кто может оказаться наверху. Захлопывая решетку, Кайндл в виде презента еще швырнула на лестницу свое заклинание и задвинула тяжелый засов, предусмотренный с той стороны решетки. — Это наши укрепляли, — прокомментировал Роман, — чтоб в штаб-квартиру по крышам не забрались. — Без тебя бы нам ни за что не догадаться, — буркнул Илья. — Слушай, а вдруг это все-таки наши? а ты взгляни здесь есть смотровое окошко успокоил его друг и пальцем показал где именно оно находится тверчанин приник к отверстию нет кажется не наши не в форме пошли быстрее, — подогнала девушка выбрались на крышу и стараясь особо не громыхать перелезли на соседнюю покрывающую дом принадлежащей организации двигаться им ничего не мешало значит действительно защитного купола уже не существовало а если что то и осталось то только локальные щиты не предназначенные для серьезного отпора. Сверху видно было мельчишение на набережной, сооруженное из поваленных и попорченных огнем машин баррикада и в сторонке автомобиля, явно не принадлежащие организации. Кто-то ломился во входные двери дома, по крыше которого сейчас бежали Кайндл и ее друзья. Остановившись на полпути, девушка окликнула мужчин, сразу вырвавшихся вперед. — А куда мы несемся? — Как куда? — удивился, останавливаясь Илья. — На подмогу. Постой. Толку-то от шестерых человек. Давайте-ка лучше подумаем, что именно мы и именно здесь можем сделать полезного. Именно здесь? На крыше, что ли? Причем тут на крыше? Раз магическая защита рухнула, значит, штаб-квартиру все равно будет не удержать. Сейчас там наверняка чистят компьютер, чтобы информацию не отдать в чужие руки. Но компьютеры же есть и в жилых домах. Так ты предлагаешь... «Пойти и почистить компы самим, пока вон те ребята ломятся в двери», — Кайнделл показала пальцем вниз, — «можно будет сделать все, чтобы ничего ценного они не получили». «А как?» «Да запросто!» Перебежав по крыше на другую сторону, она перегнулась через край и внимательно осмотрела стену дома. Переползла чуть левее, аккуратно спрыгнула на козырек над балконом, оттуда, ловко перебирая руками, спустилась на балкон, — И без особых церемоний вышибло стекло. Затем открыла дверь. — Давайте за мной. С ловкостью обезьян ребята спустились с козырька на балкон. Вслед за нею лети спорхнула самой последней с непринужденностью птицы. Только ботинки, мешавшие ей лазать, держала в зубах. Она же первая бросилась к компьютеру, стоявшему в комнате. Поразительно гибкие, быстрые пальцы и намерянки легли на клавиатуру раньше, чем она успела пристроиться в кресле. Она снова оказалась в своей стихии. Намного более привычной этой пушистой малышке, чем беготня с погонями и чары со стрельбой. Наверное, здесь Летти чувствовала себя гораздо увереннее, чем кто-либо из команды. Илья, стоя у балконной двери, разгадывал комнату. «Так что же мы, по всему дому бегать будем?» — с недовольным видом спросил Тверчанин. «Каждому компу память тери. «Да это просто невозможно», — напомнил Сергей. «На каждой двери магнитный замок. Мы что, каждую дверь будем скрывать — Зачем? — искренне удивилась Летти, подвкрачивая шелест перебираемых клавиш. — У тех компьютеров, которые сейчас включены, я все сотру, действую по локальной сети с этого компьютера, а к тем, которые выключены, закрою доступ. Как? Поставлю свои пароли. А, а если нападающие у компов повыламывают винчестеры и унесут с собой на другие компьютеры? А если они обладают рентгеновским зрением и просто впрямую считает информацию. Хватит придумывать чушь всякую». «Может, и не чушь, но на каждый чих не наздраствуешься». Холодно отрезала Кайндал. «Давай быстрей, лети нам еще по соседнему дому шарить». «Думаешь, успеем?» — весело спросил Илья, вынимая из кобуры пистолет. «Что нам остается?» «Кстати, в этой квартире может быть оружие», — подсказал Роман, оглядывая гостиную, в которой они оказались. Судя по обилию вещей, кое-как разбросанных по двум диванам и креслом по полкам стеллажа и просто по ковру, здесь обитал не один уэссеновец, а по крайней мере целая команда. — Так ищите! — сердито окрикнула Кайндал. Она достала мобильный телефон и попыталась позвонить Айву. Тот не отвечал, скорее всего, не мог. — Есть! — ликующий заревел в соседней комнате Илья. — Два Калашникова и почему-то израильские мини-УЗИ. — Патроны есть? — А как же! «Так берите и бегом!» «Лети!» «Я все!» Она поколебалась, но потом без церемонно нажала кнопку power на системном блоке, грубо, без предварительной подготовки выключая компьютер, на котором, впрочем, и так уже практически порушила программное обеспечение. «Иду!» «Не понимаю только одного», — заявил Сергей. «Почему в запертой пустой квартире работал компьютер?» «Забыли выключить?» «Нет. Местные компьютеры сведены в сеть». — ответила Кайндалл, не без труда открывая тугую дверь на лестницу. — Сеть работает, если компьютеры включены. — Мало ли зачем нужна полная сеть. — Расходы на электричество для организации — дело десятое. — Еще износ, — напомнил Роман, шустер торопясь по лестнице вверх. — Износ техники. — Да ерунда. ОСН больше теряет на побитых машинах. Внизу, на первом этаже, уже вовсю хозяйничали чужие, Кто-то взбегал по лестнице, толкаясь в двери, то ли пытаясь снять их с петель, то ли проверяя, есть ли кто-нибудь в квартирах, а кто-то, услышав шаги по лестничному пролету самого последнего, пятого этажа, выстрелил несколько раз над перилами. Никто из спутников кайндал, да и она сама и ухом не повели. Попасть в них вряд ли кто-то смог бы. «Разве что из гранатомета выстрелят?» — легкомысленно заметил Роман, помогая Лете справиться с замком на чердачной двери. «Ага». И кирпичи им обрушится прямо на голову. Не идиоты же они? Может, и идиоты. Тебе-то от этого легче, что ли? С этой дверью справились намного легче, чем с предыдущей. Вот только на ней не оказалось засова снаружи. Илья, передав девушкам свой пистолет и мини-УЗИ, ему рванулись помогать Роман и Гора, с молодецким кряхтением навалился на груду мусора, сваленного поверх небольшого, но, как выяснилось, малоподвижного рояля. Видимо, за ненадобностью выволоченного на чердак и забаррикадировал дверку. «Теперь не высадят!» — с удовлетворением пробормотал он, потирая руки. Команда выбралась на крышу и бросилась к соседнему дому. К счастью, хоть и повыше уровнем, чем соседняя, она все-таки была досягаема. Только Кайнделл оказалось сложно вскарабкаться на острый, недавно крытый новым железом край — Но ее, без церемонии объяснений, подхватив четырьмя могучими руками, слегка подкинул воздух в гору. Девушка ушиблась коленями о крышу, но не издала ни звука, кроме разве что сдавленного «спасибо». Здесь действовать пришлось намного сложнее. Им требовалось попасть именно на один из балконов. Чердак для их цели не годился, а в этом доме балконов просто не существовало. Имелись лишь окна, но прыгнуть в окно прямо с крыши — такая же утопическая идея, как взлететь голубем с мостовой мысленно каендел оценила способна ли она с ходу составить заклинание левитации но решил что вряд ли и оглядела своих спутников у кого есть веревка у меня есть ремень глухо ответил Горо, расстегивая пряжку у тебя есть ремень у них есть ремни если соединить вместе получится длинный ремень логично черт побери развеселился илья впрочем не его одного развлекала эта манера разговора гору легко было понять Он еще не до конца освоился с чужим для него языком. Даже магия тут помогала лишь отчасти. «Не чертыхайся», — сделал замечание Сергей. «Давайте», — решительно топнула ногой девушка. «Ты нас спустишь в гору, а сам пролезешь через чердак. Мы откроем тебе дверь. Живей!» В мгновение ока из ремней соорудили вполне пристойную по длине веревку, и, уцепившись за один ее конец, Кайнделл безбоязненно спрыгнула с крыши. Она не сомневалась, что друг и намерянин удержит ее. Физическая сила четырехрукова уже стала предметом курсантских шуточек и глупых анекдотов. Действительно, веревка из ремней плавно спустила ее к самому окну. Аккуратно пристроившись на подоконнике, девушка выдавила стекло локтем со всей осторожностью. Не хватало только искромсаться об острые края. Торопливость все равно не могла ускорить событий. Снизу кто-то закричал, хлопнул выстрел, но она не обратила на это ровно никакого внимания. Дергаться, собственно, было бесполезно единственный шанс уйти от более меткого выстрела без паники утвердиться на подоконнике и нырнуть внутрь квартиры еще один выстрел пуля с сухим щелчком отколола кусок пластиковой рамы пальнули и сверху с крыши ныряя вглубь квартиры краем глаза девушка заметила застывшего над жестяной кромкой илью с пистолетом он стрелял лучше всех в курсантской группе и сейчас непроммазал едва не запутавшись в шторах кайндел спрыгнула на пол и дернула за ремень, давая понять, что она на месте. По ремню следом за ней скользнули Роман, и Сергей потом с тихим восторженным визгом в окно комнаты, вернее кухни, как сразу же выяснилось, влетела Летти. Илья появился последним. К бедру он прижимал мини-УЗИ, отстреливался прямо в полете. И хотя ему наверняка не то что сбить кого-то, но и, скорее всего, выстрелить толком не удалось, выглядело это весьма эффектно. Брррр, он замотал головой. Слушай, там народу внизу? Не протолкнуться. «Давайте быстрее!» — заторопилась Кайндал. «Лети, громи компьютеры. Только в темпе. Ребята, на лестницу отбивайтесь. Надо будет либо гору вызволять, либо нам делать ноги через крышу». «Второе предпочтительнее», — заметил, убегая в коридор Илья. Кайндал торопливо пересекла коридор, в котором мужчины уже трудились над входной дверью, нырнула в спальню, осмотрела ее и выдернула со стойки для оружия стоявшие там автоматы. Боеприпасы, как водится, хранились рядом в железном шкафу со стандартным кодовым замком, шифр которого она знала, собственно, он был известен любому курсанту, вскрыла шкаф, выгребла обоймы, распихала по карманам, а те, что не поместились, быстро увязала в первое же, что попалось под руку, в наволочку. На лестничной площадке уже трещали выстрелы, слышалась ругань. Взглянув, она увидела Илью и Гору, замерзших, с автоматами на изготовку за старыми, год назад заново облицованными мрамором колоннами. Неровности рельефа тут оказались очень кстати и отползающего к двери Романа, прижимавшего ладонь к ляшке. Штурмовавшие лестницу чужаки после первого согласного залпа сверху рассыпались по закуткам, и в ненадолго воцарившейся паузе девушке удалось подтянуть к себе раненого товарища, ухватив его за лямки лифчика. Пулю слопотал? — Ну да, понятно же. — В кость или на вылет? — На вылет, слава богу. Сделай что-нибудь, ты же маг. Я-то сам не могу. Кладя ладони на ногу Романа по обе стороны от раны, Кайнделл очень не кстати вспомнила о своем печальном опыте исцеления Лидена. Правда, с последним странный результат понятен, она же не знала, когда принималась лечить, что тот уже мертв. Здесь другое дело. Остановить кровь ей удалось довольно быстро. На кропотливую работу по восстановлению поврежденных сосудов не оставалось времени, а потому взмахом ладони она быстро обезболила ему все, что только можно, и сунула в руки оброненный автомат. — Давай, только осторожнее, сам следи за собой. Ты сейчас не будешь боли чувствовать. Так что следи, ранило или нет. Главное, чтобы не убило, — оскалил он зубы. — Если убьет, ты заметишь. Минутная заминка уже истекла, и снизу снова принялись стрелять. Да под прикрытием снятой с петель укрепленной двери, тяжеленные будто настоящая железная, попытались подобраться ближе. Пули эту дверь, если и брали, то плохо. Поэтому... Безрезультатно выстрелив несколько раз туда, где по расчетам должна была находиться голова, Илья опустил автомат и прицелился из пистолета в руку, придерживающую дверь. В ответ на выстрел раздался вопль, и дверь повалилась прямо на тех, кто тащил ее, а теперь так неудачно выронил. Добить их, пока они выбирались из-под полотна двери, тверичанинам не составило большого труда. Однако же и радоваться особо не стоило, потому что на нижней площадке собралось уже порядочно народу, и огонь стал гуще. Хотя большая часть пуль прошла бы в холостую, даже если бы ОСНовцы беспорядочно носились по лестничному пролету. Еще несколько минут, и противник явно сообразил бы, как можно подобраться поближе к укрепившимся на пятом этаже бойцам. Уже сейчас проскользнуть на крышу было не так-то просто, потому что чердачная дверь худо-бедно, но простреливалась снизу из квартиры выскочила всклокоченная Лети и испуганно пригнулась, потому что с нижней площадки некто отчаянный открыл огонь. — Все! — завопила Кайндол. — Все! — Вперед! На лестницу! — Сергей, вперед! Лети, за ним! — Роман, сам добежишь или поддержать? — Добегу! — Сергей, прижимаясь плечом к стене, рванулся к чердачной двери. Одновременно Илья открыл огонь из мини-УЗИ. Пули щелкали по свежей краске стен, заставляя пригибаться тех, кто не укрылся от выстрелов за надежным выступом стены, и лети успела проскочить по открытому пространству до того, как прозвучал дробный ответ. Следующими были Кайнделл и Роман. Еще перед тем, как шагнуть на простреливаемую площадку, она окружила себя и раненого магической защитой от пуль, и, таща его за собой, изо всех сил надеялась, что все обойдется, что никто не полоснет по ним, Какими-нибудь сильными чарами автоматы буквально взорвались с стрекотом, можно было подумать, что внизу обосновалось целое швейное производство, или диаспора гигантских кузнечиков, стрекочащих металлом. Тверичанин поспешил убраться с линии обстрела и белыми от бессилия и ярости глазами следил за тем, как, пригибаясь, к дверке на чердак несется девушка, волоча за собой очумевшего от обезболивания парня. Как оказалось, обезболивающие чары имели свой побочный эффект. Роман с большим трудом соображал, что происходит вокруг, осознавал, что плохо соображает, и пребывал в состоянии ужаса, потому что в бою любое промедление всегда смерти подобно. А Кайндал, не видя выражения его лица, даже спиной ощущала панические мысли. «Интересно, я еще жив? Или это уже агония?» Его спасала только ее магия. Она протолкнула парня в открытую дверку и махнула Илье, крича «давай, иди!» Среди чужаков наконец появился Мак, а также трое боевиков в бронежилетах и круглых шлемах, немного похожих на мотоциклетные. И теперь они не только прометали уязвимый участок вихрем мелко мелконашинкованного железа, но и бросились штурмовать лестницу. И здесь один единственный парень с маленьким автоматом не мог сделать ничего. Тем более, что у него, судя по выражению лица, закончились патроны. Он задержался в растерянности лишь на мгновение. Каиндл птичкой порхнув из чердачной двери к краю лестничного пролета, швырнула вниз масштабное заклинание душащего перцового газа, тут же откатилась назад, чувствуя, как в ушах позванивает, и перед глазами слегка мутится. Почти в тот же самый момент тверичанин, от души швырнув лишенный патронов и теперь уже бесполезный мини-УЗИ в лицо первому из парней в бронежилетах, бросился по лестнице вверх и счастливо проскочил открытую ее часть именно тогда, когда стрелки внизу сделали вдох подхватил обессилевшую Кайндл, швырнул ее в проем, влетел следом и захлопнул за собой дверь. Дверь фиговая, — хрипло прокомментировал он, — вышибут наха. Кто ее сколачивал? Не так уж наха, — возразил Роман, чье сознание, плавающее в волнах обезболивания, цеплялось за факты, вряд ли осознавая в полной мере их значимость. Ее укрепляли железом. Ну и что? Открывается внутрь, так что... Айна, ты в порядке? Ты меня спрашиваешь? Пробромотала Кайнделл, поднимаясь по стеночке. «А то! Нормально. Сейчас заклинание слишком мощное». Илья на пару с гору, ждавшим остальных на чердаке, подкатил к дверке большую жестяную бочку, наполненную какой-то тяжеловесной дрянью. Посмотрел вопросительно. С той стороны кто-то сильно, но беспорядочно стукнул в дверь. Можно было подумать, в нее кто-то банально врезался на бегу. Потом тонкие доски прошила очередь но лишь заставило взвыть воздух и дрогнуть сердца. Все они стояли в стороне, никого не задело. гору паси Романа!» — слабым голосом приказала Кайндл, приводя себя в порядок. Дурнота быстро отступала. «Ребята, прикройте его. Ходу, по крышам!» «Что я должен делать с Романом?» — удивился гору пока понимавший сказанное только буквально. «Следи за ним!» «А что за ним следить?» И намерянин на всякий случай оценил раненого взглядом, Не намыливается ли тот сделать ноги? Помогай ему! А, -а, а Дверка дрожала и гнулась под напором ног и более тяжелых предметов, бочка скрипела и медленно ползла по полу в сторону от двери, и все шестеро ОСНовцев торопливо выскочили на крышу. Ноги, обутые в мягкие сапоги, грохотали по железу так угрожающе, что всякому, кто сейчас рвался на чердак этого дома, следовало бы испуганно присесть. Да и тем, чьи головы и автоматы только что показались над краем крыши, Со стороны соседней, по уровню чуть ниже этой, девушка от души пожелала прилечь и больше не вставать, но просто пожелала, без чар, ей требовалось еще несколько секунд, чтобы окончательно прийти в себя.